Глава 9 Глаза следующим утром я открываюсь с настороженностью и даже вставать не спешу, чтобы позволить себе полноценно осмыслить вчерашнее. Проматываю в голове приветствие Камиля на дне рождения, мимолетные взгляды, предложение подвести. Как только переключаюсь на полумрак салона, кожа покрывает мурашки. И нет, дело было вовсе не в шампанском. Я помню все в мелочах и досконально. Как схватил за руку, как к себе притянул. И как я поддалась. И все, что чувствовала в этот момент, помню прекрасно. Желание, взрыв эмоций, горчащую эйфорию, потребность снова быть дерзкой и смелой. Боже, спасибо, что мне хватило мозгов все это прекратить. И, кстати, утро вечера гораздо мудренее. Самобичевание – настигшая меня вчера, сегодня поутихла, обмякла, лениво бросив. Но ну остановилась же. Чего теперь макушку пеплом посыпать? Всякое бывает. Куда больше резонанс имеет присланное Камилем сообщение. Осторожно, словно пытаясь обезвредить тикающую бомбу, я открываю его и несколько раз перечитываю. Хотел поговорить. Секс не входил в планы. Я заношу палец, чтобы написать ответ, и снова его убираю. Заношу снова, печатаю «Окей, давай поговорим», но, подумав, удаляю. Нелепо отвечать с таким запозданием. Так и не решив, что делать с этим сообщением, я, в конце концов, выбираюсь из кровати и, почистив зубы, иду на тренировку. Усиленное кардио имеет свойство отлично прочищать мозги. Этим я и спасалась» последние два месяца. Никаких мук совести и голос ущемленной гордости так и не появилось. К концу тренировки я воспряла духом и даже начала думать, что встреча с Камилем расставила все по своим местам, и я окончательно освободилась от этой странной, медленно точащей меня изнутри зависимости. Но как бы не так. Потому что стоило мне оказаться вдали от шума тренажеров и усесться в кафе как события вчерашнего вечера вновь стали проворачиваться в голове. Только гораздо подробнее. Оттенки его взгляда, интонации, паузы между фразами. Все стало иметь значение. Это же повторилось по пути домой. И еще раз, когда я сидела перед телевизором за любимым сериалом. Нет, меня не отпустило. Наоборот, наш секс в одежде лишь все ухудшил. Отчаявшись вникнуть в происходящее на экране, я снова заглядываю в телефон и перечитываю злосчастные строчки. Самой смешно. С каких пор я стала такой вдумчивой и нерешительной? Нужно либо ответить, либо поместить сообщение в архив и больше о нем не вспоминать. Посидев так пару минут, я выбираю второе. Если я что-то и осознала за время, которое мы не виделись, так это то, что отчасти в своем провале виновата я сама. Брала на себя слишком много инициативы и форсировала события, тогда как Камиль просто не сопротивлялся. Я сделала его очередным рекламным проектом, который нужно завершить с блеском и в кратчайшие сроки. Вложила в него все свои усилия. Больше я не хочу допускать такой ошибки. Хочет поговорить? Пусть напишет или позвонит еще раз. В конце концов, не переломится. А если нет, то я буду знать, что оно ему не особенно и нужно. Больно, зато честно. Как-то так. Убедив себя в пользе плавания по течению, я смотрю в потолок, пропитываясь фантомным ощущением одиночества. До этого дня я им не страдала. Довёз, блин, до дома. Вся жизнь снова перевернулась с ног на голову. Спасает звук входящего сообщения. Сердце встрепенувшись, ёкает, «Неужели он?» Но прочитать послание не удается, потому что следом раздается звонок. «И нет, это не Камиль, а Ильдар!» «Привет, Дин!» Весело, совсем как раньше, звучит его голос. «Сначала написал тебе, а потом решил. Дай лучше позвоню. Чем занимаешься?» «Лежу», — честно отвечаю я, разглядывая босые пальцы ног. Мы с друзьями в баре встречаемся через час. Я буду с Аней. Давно хочу вас познакомить. Может, присоединишься? Мне не требуется времени на раздумья. Вот оно, спасение от разрушительных мыслей и внезапно накатившегося одиночества. Ильдар добровольно вернулся во френд-зону, так что мы снова можем полноценно дружить. У меня даже настроение поднимается. Не зря говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Пусть я потеряла Камиля, зато вернула себе друга. И с удовольствием познакомлюсь с Аней и искренне надеюсь, что она окажется так же хороша, как Ильдар о ней говорил».